«Я надеялся, что вы придете возмущаться, иначе бы проиграл профессору золотой. И как вам, Гнедина?» Полюбопытствовал Беф, пока профессор откашливался. «Почему, наставник?» – всхлипнула я. «Чем мы это заслужили?» «Тем, что вы одни из лучших выпускников», – сказал наставник. Мы разинули рты. «Вы, наверное, слышали про нападение лунной нежити в последнее время?» – спросил Беф. Мы кивнули. «Так», — сказал свингдор. «Альгер, да? Понятно. В курсе. Ей ирон доложил. А ты откуда знаешь, отто?» «Слухами земля полнится», — ответил полугном. «Интересно, есть ли в этом государстве тайны?» Пробормотал Беф и сказал громче. «Мы не можем оставлять без присмотра малые поселения. Им нужна защита. Поэтому мы направляем лучших выпускников...» в отдаленные городки. «Наставник!» – воскликнула я. «Как два артефактника могут противостоять лунной нежити? Броситься им зубы, чтобы подавились?» «Во-первых, вы можете заметить следы подготовки нежити к атаке по изменению магического фона. Во-вторых, вовремя отправить магический вестник. В-третьих, организовать оборону. Как показывает опыт предыдущих нападений, Группка нежити обычно небольшая. В-четвертых, сам декан настаивал именно на этом месте распределения для вас». Мы с Отто переглянулись. Как всегда, полугном был прав. Надо было или задобрить декана, или хотя бы не так раздражать его на протяжении учебы. «Скоро осень», – сказала я, – «а потом зима. Зимой нападений нежити нет, и нам можно будет вернуться в город». «Зима в этом году будет очень тёплой», — сообщил Свингдар. «Выкопать парочку трупов не составит труда». «И почему нам всегда не везёт?» «Кроме того», — сказал Беф, — «вы будете обязаны снабдить защитными артефактами всех жителей Гнедина и ближайших деревень». Отто присвистнул, представив объём работы. «Не сразу всех», — успокоил его профессор. У вас на все будет не меньше полугода. А если работа пройдет успешно, то вы будете завалены государственными заказами, как минимум еще на год. Подсластил Пилю Любев. Конечно, после окончания практики вы можете вернуться и работать в Чистякове. На время практики вам будет выплачиваться зарплата в размерах тарифной ставки молодого специалиста на государственной службе сказал Свингдар. «На лице полугнома отразилось облегчение, а я перестала думать о сухарях и отсутствии обновок». «Как правило, мы отправляем на практику пару теоретиков и боевого мага. Но у вас достаточный опыт борьбы с нежитью, а студентов на все городки у нас не хватает, так что вам оказано особое доверие», – заметил Беф. «К тому же», – прочитала я в темных глазах наставника – Я уверен, что Иронта вас в одиночестве не оставит, а заполучить некроманта на границу с лесами – большая удача. «Да, Альгерда», – хмыкнул Биф на прощанье. «В Гнедине существуют грузовые перевозки. Это на тот случай, если вы не разберетесь со своими вещами». «Грузовые перевозки. Можно подумать, у меня так много вещей. Хотя... Хотя... Если ехать в Гнедино жить...» то это значит, что нужно тащить с собой не только одежду, косметику, но и посуду, постель, книги и прочую домашнюю утварь. Я побрела к общежитию, прикидывая, что взять в первую очередь, а что может подождать. Койку за мной оставляют, поэтому пока можно взять только летнюю одежду, а потом приехать за зимней. Постучавшийся через некоторое время в мою дверь Отто, застал меня задумчиво созерцающий открытый шкаф. «Золоце!» — сказал лучший друг. «Я тебе мешки на рынке купил». «Зачем?» «Для упаковки. Не думаю, что твоих сумок хватит. А так можно упаковать вещи и на мешок ярлычок приклеить. Например, юбки, юбки два, юбки три». «Да ладно! Не хватит у меня юбок на три мешка». «Наверное, не хватит». «А сколько ты мешков купил?» 10 Если не хватит, принесу еще». Я тяжело вздохнула и ринулась в шкаф, выгребая оттуда все подряд и сваливая шматье в огромную кучу посреди комнаты. «А ты не хочешь заняться благотворительностью?» поинтересовался полугном, оттесненный вещами к дверям. «Бездомные, нищие, нескольких городов будут тебе благодарны». — Да сейчас же, — сказала я, — все моё никому не отдам. — Отращу себе еще пару ног и рук, и буду во всем ходить, — пробормотал Отто. — Тебе помочь? Вот это, к примеру? Он двумя пальцами поднял какую-то тряпочку. — Я бы выкинул. — Положи на место, не надо ничего выкидывать. — Ты хоть проход к кровати соседки разгреби, — посоветовал полугном и ретировался. Сортировка вещей меня увлекла. Правда, кое-что все-таки пришлось выбросить. Я разгребала завалы до позднего вечера. Куча несортированного барахла уменьшалась, но не так быстро, как хотелось бы. Совершенно обессилевшая поплелась к Ирге жаловаться на жизнь. К возлюбленному последние две недели я не заходила. Так уставала, что еле доползала до общежития. Некромант, конечно, в это время был на работе, поэтому пришлось тащиться на кладбище. «Ирга!» – крикнула я, медленно идя между могил и склепов. «Ирга!» «Что ты кричишь?» – раздалось сзади. Я вздрогнула и обернулась. Незнакомые мне два парня медленно вышли из-за высокого склепа. «Здесь кладбище. Себя вести надо тихо-тихо, не мешай людям работать». Я решила не шокировать людей своими признаниями, чем я занималась на кладбище. «Зачем тебе Ирга?» «Хочу его укусить», – нежно сказала я. «Жажда замучила». Парни углубились в дискуссию. «Вампир я или нет? А может, оборотень?» Громко ругаясь, они раскрыли справочник, который достали из сумки. А я тем временем максимально бесшумно скрылась за склепом. Самым трудным было не смеяться вслух. а а Исчезла! Я же говорил тебе, вампир!» ребята Раздался спокойный голос, слегка растягивающий гласные. «Почему вы шумите? Я вас зачем посылал?» «Мы вампира видели. Она тебя укусить хотела». «Она?» – заинтересовался Ирга. «Да. А теперь исчезла. Укусить тебя хотела, стерва. Но мы тебя спасли. Она нас испугалась». «Как она выглядела?» «В хламиде длинной. И на голове такое, такое...» В общем, точь-точь, как на рисунке. Вот. Зашелестели страницы книги. Ола! Ирга так рявкнул, что я вздрогнула. Ты что с собой сотворила? Это не я! Пискнула я из-за склепа. Это Зина! Неправильно заклятие применила! Иди сюда, пока я сам тебя искать не начал. Я осторожно вышла из-за склепа, пытаясь пригладить свою прическу. Правда, мне это не очень удалось. Ирга щелчком пальцев засветил надо мной огонек и долго молчал, разглядывая конструкцию у меня на голове. «Да, ребята, извините за недоверие», — в конце концов сказал он. «Она действительно выглядит, как иллюстрация к справочнику нежити». «А кто это?» — некромант вздохнул и признался. «Моя невеста». «Я постаралась мило улыбнуться, и парни попятились». «Милая», — сказал Ирга. «Не пугай моих стажеров, они еще не привыкли к некоторым твоим привычкам. Пообещай не требовать их крови хотя бы в ближайшие два дня». Я неопределенно пожала плечами, пытаясь понять, что за игру затеял возлюбленный. «Пойдем, пойдем, я покажу тебе уютную могилку», – проворковал некромант. «А вы бегом за инструментом». Стажеров как ветром сдуло. «И что это было?» – пробурчала я. «Воспитательный процесс», — занудным тоном сказал Ирга. «Молодежь больно борзая пошла. Надо ее как-то укротить». «Они же не из нашего университета?» — спросила я. «Не, это из лицея. Мальчики настолько умные, что в университет их не возьмут. А вот на кладбище инструменты носить — самое то. Рассказывай, что стряслось?» «Я уезжаю», — сказала я, прижимаясь к Ирге и внезапно всхлипнула. «Куда?» Напрягся некромант, крепче прижимая меня к себе. В Гнедино. На практику. Это северная граница региона? Проявил осведомленность возлюбленный. Северо-западная. Не страшно. Поживешь там. Наберешься опыта. А как же я без тебя? Я почувствовала, как от слез защипала глаза. Будем в гости друг к другу ездить. Оптимистично сказал Ирга, целуя меня в макушку. «А зимой у меня вообще отпуск. Хочешь, я к тебе перееду?» «Да!» – обрадовалась я, но потом подумала, что это автоматически повлечет за собой супружеские обязанности. Неприятные – нет. Заниматься любовью я была готова сутками, а нудные – такие, как готовка, завтрака, обеда, ужина, стирка, уборка и, о ужас, наведение порядка. Вряд ли чистоплотный Ирга согласится жить в бардаке, которые спонтанно возникает рядом со мной. что ты скисла Чутко уловил смену моего настроения некромант. Не приезжать? Да нет, просто я подумала... Об уборке. Закончил мысль Ирга. Я кивнула, сгорая от стыда. Не волнуйся. Вздохнул некромант. Если уж так случилось, что я люблю тебя, приходится любить и твои недостатки тоже. Хорошо. Повеселила я и зевнула. «Так что ты сделала со своей прической?» – поинтересовался Ирга, обустраивая мне на одной из могилок уютное ложе из веток и своей куртки. «Что только я с ней не делала!» – в сердцах ответила я. «Наверное, так и придется ходить, пока демон не вернется. Может быть, часовое стояние под кипятком заставит мои волосы лечь, как полагается?» «Если ты меня дождешься, я попробую утром что-то сделать». — предложил Ирга. — Так что привело к такому результату? — Я же сказала, Зина поэкспериментировала с заклятием. — Может, руки оторвать этой Зине? — задумчиво спросил некромант, устраивая меня на импровизированной кровати и бережно обнимая. — Не надо. Это я ее попросила. Обещался с ног сшибательный результат. Пробормотала я, отчаянно зевая. — Ну, в этом она тебя не обманула. — хмыкнул Ирга. — Спи, я тебя разбужу. — А что подумают? — Ах, твои стажеры! — прошептала я изо всех сил, борясь со сном. — Все-таки сегодня я очень устала. — Что нужно, то и подумают, — сказал некромант и тихо рассмеялся. — Выяснять у него причину такого веселья я не стала, потому что уснула.